Зоя. Зоя была рада, что кончились каникулы. Начался последний курс специализации. Она выбрала эндокринологию, самую точную из медицинских наук, и, как ей казалось, самую интересную и перспективную. Еще предстояло довести до конца начатое дело. 15 сентября было назначено комсомольское собрание факультета, ожидали первого секретаря райкома комсомола. Явка строго обязательна, иначе не дадут допуск на профилирующую практику в отделении. Зоя сидела в президиуме на сцене за длинным столом, покрытым синей бархатной скатертью. Рядом секретарь райкома. Через одного Ирина Сергеевна Мащенко, бледная как простыня, огласили повестку дня и повестку собрания. Зоя видела, как на заднем ряду сидит Миловидов, Обнимается с Машкой, и они весело хихикают. «Сейчас будет совсем смешно», — подумала Зоя. «Похихикайте». Костя был очень увлечен, заплетал Машке косу. Фамилию свою не расслышал. Зато Машка услышала, дернулась и силой пихнула его в бок. Он с недоумением посмотрел на нее, прислушался. Зоя толкала пламенную речь. Ирина Сергеевна сидела, закрыв лицо руками. Зал затих. Зоя закончила, и все обернулись на Миловидова. Костя Миловидов смотрел на сцену и, казалось, мало понимал, что происходит вокруг. Все замерли, Машка крепко сжала его руку. По Костиному лбу текла тонкая струйка пота. «Встаньте, Миловидов», — сказал первый секретарь. Костя медленно поднялся, машинально смахнул с брюк несуществующую грязь. Все молчали. «Что, Миловидов?» «Нечего сказать?» — поинтересовался первый секретарь. Костя ладонью вытер лоб. «Я что-то не очень понял», — растерянно произнес он. Первый секретарь усмехнулся, достал большой клетчатый носовой платок и громко высморкался. «Не очень, значит. А когда книжонки антисоветские почитывал, все понимал. Когда подонки на твою родину клеветали», — Костя молчал. — Постой, подумай, — велел первый секретарь и хохотнул. — Хотя времени подумать у тебя сейчас будет предостаточно. Он повернулся к Ирине Сергеевне. — А с вами, уважаемая, мы поговорим завтра на партийном собрании. О воспитании молодежи в вашем учреждении и о вашем вкладе в это самое воспитание. Он внимательно и многозначительно посмотрел на Ирину Сергеевну, та не подняла глаз. Вдруг Костя пришел в себя я не понял какие книжки я их и в руках не держал откуда у вас такая деза его голос сорвался на петушиный крик сигнал поступил тихо сказал декан а доказательства выкрикнула машка источник проверенный доказательств достаточно достаточно для исключения из института и скажите спасибо при этих словах он дернулся и глянул на первого секретаря что дело не пошло дальше Первый секретарь кивнул. Декан воодушевился, и голос его окреп. «Что ж вам, Миловидов, наше государство плохого сделало? Кормило, учило, бесплатно, между прочим. А вы...» — он махнул рукой. До Кости наконец начало что-то доходить. Он посмотрел на Зою, которая, отвернувшись, вертела в руках карандаш, лицо ее ничего не выражало. Костя схватил свою сумку, и выскочил из актового зала. Машка бросилась за ним. Декан объявил, что собрание закончено, и все свободны. По залу пронесся вздох облегчения, и народ заторопился к выходу. Машка нашла Миловидова в сквере напротив института. Он сидел на скамейке и смотрел мимо всех куда-то вдаль. Она плюхнулась рядом и попыталась его обнять. Костя вяло дернулся. «Мать жалко», — сказал он и заплакал. Пришли ребята из группы, молча сели рядом. Кто-то протянул Косте зажженную сигарету, кто-то предложил сбегать за водкой. Минут через десять стали передавать открытую бутылку по кругу. «Все еще хорошо кончилось, Костян», — сказал Ваня Андреев. «Переведешься на следующий год в первый мед, ну, потеряешь год делов-то». Костя медленно направился к метро, верная Машка пошла за ним он обернулся и тихо сказал оставь меня пожалуйста просьба такая машка остановилась он вошел в метро машка села на корточки и закрыв лицо руками громко в голос разревелась